Глава 39. Миссис Мотром позвонила в дверь Пенникот-коттедж. В Доме священника она бы просто открыла дверь и громко позвала. Но обе мисс Донкастер твердо придерживались так называемых норм цивилизованного общества. И потом зачем их раздражать? Они настолько легко обижались, притом зачастую помимо воли окружающих, что даже не было удовольствия дразниться. И потом бедные старушки. Ну и жизнь они вели. Год за годом, без всяких событий, просто сохнешь и киснешь. Сердце миссис Мотрам, мягкое как масло, искренне жалела Мэри Энн и Люси Элен. Какими бы грубыми и ядовитыми не были мисс Донкастер, она неизменно навещала соседок, принося то свежее яйцо, то капустный лист, полный малины, то яркий и совершенно неуместный журнал из тех, которыми заваливали ее знакомые летчики. Сейчас Ида держала под мышкой именно такой журнал с цветной фотографией на обложке. Там красовалась девица в крохотном пунцовом купальнике, которая собиралась нырнуть вниз головой в ярко-синее море. Когда пожилая служанка открыла дверь, миссис Мотром весело побежала наверх с особым удовольствием, ощущая себя молодой и полной сил. Мисс Мэри Энн сидела одна в тусклой комнате, заваленной всяким барахлом. Воздух был мертвый, застоявшийся. Обрадовавшись перспективе иметь дело только с одной мисс Донкастер, миссис Мотром пожала руку мисс Мэри Энн, почувствовала, как выскользнули из ее ладони холодные вялые пальцы, и увидела, как бесцветный взгляд неодобрительно скользнул под желтому джемперу, ярко-синим, просторным брюком и фотографии девушки в купальнике. — Люси Эллен вышла, — ворчливо произнесла мисс мари Энн. — И, честное слово, я не понимаю, куда она ходит, утром, днем, вечером, пока не измучится, а главное понятия не имею, что она делает. Говорит, что ходит за покупками. Но где в Борне ходить за покупками? Разве что за открытками к миссис Буш, наверное. Она ездит в Марбаре каждую неделю. — Что она там делает? — хотела бы я знать. «Наверное, просто бродит по городу и рассматривает витрины, а потом пьет чай в баране и возвращается домой». Хриплый, жалобный голос наводил на мысль о прокисшей патоке. Ида Мотрам решила, что это слишком печально, чтобы выразить словами, поэтому села на коврик перед гаснущим огнем в камине и принялась вырошить его палочкой. «Неудивительно, что вы замерзли!» – сказала она. – «Сейчас я все приведу в порядок». В некоторых вещах я такая глупая, но с огнем умею управляться здорово. Вы только подождите. Люсия Лен не любит, чтобы кто-то другой возился с камином. Но ведь она не может помочь, когда ее нет дома, не правда ли? Смотрите, как хорошо получилось. Она подвинула одно полено вперед, наклонила другое, подула нардеющие угли и пламя с шумом взвилось. Озаренная отблесками огня, миссис Мотром принялась рассказывать мисс Мэри Энн, как Банти встретилась со шмелем. Она принесла его на руке, чтобы я погладила. «Боже, какая глупая! Конечно, он ее ужалил!» Ида хихикнула, а вот и нет. Она ему понравилась, но я заставила Банти посадить шмеля обратно на розу. Она страшно расстроилась, потому что хотела взять его с собой в постельку. «Какая прелесть, правда?» Мисс Мари Энн фыркнула. Она ни в малейшей степени не интересовалась шмелями и банти мотром. Больше всего ей хотелось знать, действительно ли Гарт Олбини и Дженни Смит обручились, причем выяснить это раньше своей сестры. Вот в какую игру молчаливо и с обидой она всегда играла. Пускай она была прикована к ушетке. А Люси Элен расхаживала повсюду и собирала новости, даже ездила в Марбаре и пила чай в баране. Но иногда именно Мэри Энн одерживала верх, и если она разузнает первой про Гарта и Дженнис, Люси Элен придется проглотить пилюлю. до Мотром, возможно, что-нибудь знает. Она начала задавать вопросы, постепенно подводя к теме, медленно сужая круг, подбираясь ближе и ближе. В этом искусстве мисс Мэри Эн достигла совершенства, и Эда не могла с ней тягаться. Поскольку той, по сути, было нечего скрывать, она говорила совершенно откровенно. Да-да, она думает, что молодые люди любят друг друга, почему бы и нет? Разве это не замечательно? И мисс София обрадовалась бы. Как вы считаете, мисс Мэри Энн? — Если у молодого человека серьезные намерения, — отозвалась там мрачно, — Ида захихикала. Сейчас ни у кого нет намерений. времена меняются, люди просто идут и женятся. Она оглянулась в поисках чего-нибудь, чтобы прикрыть лицо от жара. Огонь прямо-таки пылал, а кожа у еды была нежная. Чувствуя, как горит левая щека, она потянулась к маленькому столику рядом с кушеткой мисс Мэри Энн и наугад взяла листок бумаги из кучи, лежавшей на нижней полке. Перевернув его, миссис Мотром обнаружила садовый каталог. На обложке красовались изображения яблок, груш, слив, малины, крыжовника и черной смородины, по меньшей мере вдвое крупнее и намного ярче, чем в жизни. Она уже собиралась спросить, «О, вы собираетесь посадить фруктовые деревья?» Когда мисс Мэри Эн заметила, что молодые люди, которые служат в армии, известны склонностью к флирту, и что, несомненно, мать Гарта Олбини в юности отличалась поспешностью, подходящий момент прошел. Ида с каталогом в руке заслонила лицо и стала слушать скандальное повествование о том, как покойная миссис Олбини поцеловала отца Гарта под Амелой на рождественской вечеринке в доме священника. А тогда они еще даже не обручились. Так что сами судите, какая она была. Ида, сидя на пятках, перелистывала каталог. Она слушала мисс Мари Эн, как слушает нечто уже неоднократно слышанное и неважное. Она переворачивала страницы. Красная смородина размером шестепенцевик, бобы длиной фут, страница с надорванным краем и список яблоневых сортов. Яблоневые сорта. Она перестала прислушиваться. В надорванной странице было что-то странное. Там, где бумага нагрелась, выступили тусклые коричневые буквы и становились все отчетливее, пока Ида смотрела. Сверху и снизу списка яблоневых сортов появились слова. Очень странные слова. Она уже могла их прочитать. Два наверху, по-немецки, «баран», а внизу еще три, «понедельник, половина пятого». Она смотрела на слова, и сердце у нее вдруг странно заколотилось. Миссис Мотрам сама не знала, почему. Она не успела задуматься, что значит эти надписи, но они ее напугали. Ни с того ни с сего возникнув из пустоты на странице садового каталога «Мисс Донкастер». Они напугали миссис Мотрам, потому что появились из ниоткуда и потому что были на немецком. Секретного послания на языке врага достаточно, чтобы потрясти кого угодно». Внезапно заставленная мебелью комната с несвежим воздухом стала подобна кошмару, после которого просыпаешься дрожа. Почти не думая, что делает, Ида положила каталог пополам, а потом сунула под свой джемпер. Она сидела спиной кушетки, ее заслонял заваленный всяким хламом стол. Руки двигались быстро и ловко, гораздо быстрее мыслей. Путанных и несвязанных. Мэри Энн произнесла приторным голосом. «Вот так и понимаешь, что никому нельзя доверять!» Ида мотром встала, испытывая странное ощущение, что ноги вывихнуты в суставах. Послала мисс Мэри Энн воздушный поцелуй и сказала, что ей пора. «Банти сейчас пьет чай с Мэри Джайлз, а миссис Джайлз скоро приведет ее обратно». Она проводит девочку до изгороди с их стороны проулка и постоит там, пока она не войдет в нашу калитку. В изгороде есть дырка, через которую Банти может пролезть. Очень удобно. Мисс Эн обиделась. Она рассчитывала, что гости останется на несколько часов. Ида с облегчением закрыла за собой дверь, быстро сбежала по ступенькам и выскочила из дома. Оказавшись на улице, она замерла и задумалась, куда теперь идти случившееся казалось таким жутким, что она не знала, как быть. Ида поняла, нужно рассказать кому-нибудь, кто знает, как поступить. Ну, например, мисс Силвер. Она знает. Скорее, к мисс Силвер. И добежала всю дорогу до домика священника. Но ну, Мейбл сказала, что мисс Силвер уехала в Марбери, и неизвестно, когда вернется, а мисс Софи и мистер Гард пошли в Прайорс пить чай с мисс Медек. Но скоро придут, и с ними мисс Дженнис. Впоследствии рассказывая об этом Дженнис и гарту, Мейбл заметила, что миссис Мотром казалась очень встревоженной. Необычно, мистер Баргард, у нее было такое лицо, словно она вот-вот заплачет. Надеюсь, она не получила какие-нибудь дурные новости, бедняжка. И тогда Дженнис сказала: Я лучше зайду к ней и проверю. Ида Мотром ушла крайне обескураженная. Она вернулась к себе в домик по соседству Пенникотом и позвонила мистеру Ивертону. Ей не хотелось стоять на чужом пороге и выслушивать, что никого нет дома, поэтому она позвонила и почти сразу же добрый и веселый голос отозвался. «Дорогая леди, чем могу служить?» «Я точно не мешаю!» Иде немного полегчало. Мужчины приносят утешение. Они всегда знают, что делать. Мистер Ивертон ей поможет. Он такой вежливый в своем старомодном учтивом стиле. Если бы все помехи были столь приятными. Он придет сию же минуту. Именно так мистер Ивертон и сказал. Как только Ида призналась, что страшно встревожена. Она повесила трубку, извлекла каталог из-под джемпера и развернула. Теперь тусклая коричневая надпись стала едва заметна. Миссис Мотром задумалась, что она могла значить. За два года, проведенной в швейцарском пансионе, она приобрела некоторые познания во французском и немецком. Женщина наклонила глянцевую страницу к свету и уставилась на слова «баран». И да ненадолго озадачилась, а потом словно картинка на экране в памяти возникла Поли Пейн, которая ежилась и переступала с ноги на ногу, перечисляя животных под сардоническим взглядом Фрейлин Леснер. Овца, корова и баран. Да, это оно баран. А это в баране! Следующая строчка переводилась как «Понедельник, половина пятого». «Откуда у мисс Донкастер каталог с тайной надписью, которая гласит барани в половине пятого»?» Мистер Эвертон вошел в комнату в ту самую минуту, когда миссис Мотром вспомнила, что бывшая кухарка мисс Донкастер и ее муж держат Марбери гостиницу «Баран» и что мисс Донкастер всегда пьет там чай, когда ездит за покупками.